Пошли от меня один экземпляр современника Белинскому, тихонько от наблюдателей, и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться. Пушкин на Щекину. 27 мая 1836 года из Петербурга. Больше всего меня радуют доселе и будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным. И, к счастью, дошедших до меня из верных источников. Белинский, Гоголю. Борис, муж Вревской, хлопочет. Пушкин ему не заплатил, а просил подождать, когда журнал ему выручит эти две тысячи. Так это Бог знает, когда будет. А журнал его, говорят, не имеет большого успеха. Баранесса Вревская, Вульфу, 21 мая... 1836 года. Уже впоследствии, когда я была замужем и стала матерью, я добилась от старой нашей няни объяснения сохранившихся в памяти ее оговоров Александры Николаевны. Раз как-то Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставили на ноги, чтобы его отыскать. Счетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда коммердинер, постелая на ночь кровать Александра Сергеевича, это совпадало с родами его жены, нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков, и хотя других данных обвинения няня не могла привести, она с убеждением повторила мне, Как вы там не объясняйте, а, по-моему, грешна была тетенька перед вашей маменькой Арапова. Что Пушкин был в связи с Александрой Николаевной, об этом положительно говорила мне княгиня Вера Федоровна Вяземская, Бартенев Щегольев. Александра была очень некрасивая, но весьма умная девушка. Еще до брака Пушкина на Натали Александра знала наизусть все стихотворения своего будущего зятя и была влюблена в него заочно. Вскоре после брака Пушкин сошелся с Александриной и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению. Александрина сознавалась в этом госпоже политики Князь Трубецкой. От сына одного очень почтенного московского сторожила я слышал, что Александра Николаевна одно время была известна в обществе под названием «Бледного ангела», что опровергает слова князя Трубецкого об ее некрасивости — кирпичников. Девица-кавалерист Дурова приехала из Елабуги в Петербург устраивать издание своих записок, которыми очень интересовался Пушкин. 28 мая 1836 года. «Что вы не остановились у меня, Александр Андреевич?» спрашивал меня Пушкин, приехав ко мне на третий день. «Вам здесь не так покойно? Не угодно ли занять мою квартиру в городе? Я теперь живу на даче. Много обязан вам, Александр Сергеевич. И очень охотно принимаю ваше предложение». «У вас, верно, есть кто-нибудь при доме?» «Человек, один только. Я теперь заеду туда, прикажу, чтобы приготовили вам комнаты». Он уехал, оставив меня очарованную обязательностью его поступков и тою честью, что буду жить у него. 30 мая. Сегодня принесли мне записку от Александра Сергеевича. Он пишет, что прочитал мою рукопись, К этому присоединено множество похвал и заключил вопросом, переехала ли я на его квартиру, которая готова уже к принятию меня. Я послала узнать, можно ли уже переехать в дом, занимаемый Пушкиным. И получил очень забавный ответ, что квартира эта не только не в моей власти, но и не во власти самого Александра Сергеевича. Что, как он переехал на дачу и за наем расплатился совсем, то ее отдали уже другому. Начало июня. Александр Сергеевич приехал звать меня обедать к себе. «Из уважения к вашим провинциальным обычаям, — сказал он, усмехаясь, — мы будем обедать в 5 часов». «В 5 часов?» «В котором же часу обедаете вы, когда нет надобности уважать провинциальных привычек?» «В седьмом, осьмом, иногда в девятом». Пушкин уехал, сказав, что приедет за мной в три часа с половиной.